НАЦИСТСКИЙ ТЕРРОР В ПОЛЬШЕ. ПЕРВАЯ ФАЗА 18 октября Гальдер записал в своем дневнике основные пункты своей беседы с Эдуардом Вагнером, генерал-квартирмейстером, который в тот день совещался с Гитлером относительно будущего Польши. Будущее ее представлялось мрачным. «Мы не хотим оздоровления Польши. Польша должна управляться самостоятельно». Ее не следует превращать в образцовое по немецким понятиям государство. Не допустить, чтобы польская интеллигенция стала новым правящим классом. Жизненный уровень должен оставаться крайне низким. Дешевые рабы. Добиться всеобщей дезорганизации в экономике. Никакой помощи от имперских инстанций. Рейх должен только обеспечить генерал-губернатору средства для осуществления этого дьявольского плана и Рейх обеспечивал. Теперь на основе захваченных немецких документов и показаний свидетелей на различных судебных процессах в Нюрнберге можно коротко описать, как стал осуществляться нацистский террор в Польше. Но это было только начало тех мрачных злодеяний, которые впоследствии немцы совершали во всех захваченных ими странах. Однако самые ужасные злодеяния они совершили в Польше, где нацистское варварство достигло невероятных масштабов. Перед самым нападением на Польшу на совещании в Оберзальцберге 22 августа Гитлер говорил своим генералам, что там начнут твориться такие дела, которые им не понравятся, и предупредил, чтобы они в подобные дела не вмешивались, ограничиваясь выполнением своих чисто военных обязанностей. Он знал, о чем говорил. 10 сентября, когда польская кампания была в полном разгаре, Гальтер занес в свой дневник случай, который вскоре стал широко известен в Берлине. Несколько бандюк из эсэсовского артиллерийского полка привели 50 евреев на ремонт моста. Когда те после целого дня напряженной работы закончили ремонт, эсэсовцы загнали их в синагогу и уничтожили всех до одного. Даже генерал фон Кюхлер, командующий Третьей армией, который впоследствии не мучился угрызениями совести, отказался утвердить вынесенные убийцам приговоры военно-полевого суда, один год тюрьмы, на том основании, что наказание слишком мягкие. Однако главнокомандующий армии Браухич после вмешательства Гиммлера вообще отменил приговоры, сославшись на то, что осужденные подпадают под общую амнистию. Немецкие генералов, считавших себя христианами, это смущало. 12 сентября в вагоне фюрера состоялось совещание между Кейтелем и адмиралом Канарисом, на котором последний протестовал против зверств, творимых в Польше. Подхалимствующий шеф штаба ОКВ коротко заметил в ответ, что фюрер уже решил этот вопрос. Если армия хочет оставаться непричастной к подобным происшествиям, то ей придется принять эсэсовских комиссаров в каждую воинскую часть для осуществления этих убийств. Я указал генералу Кейтелю, записал канарец в своем дневнике, который был предъявлен суду в Нюрнберге, что знаю о запланированных в широких масштабах казнях в Польше, особенно в среде аристократии и духовенства. В конечном счете мир возложит ответственность за эти деяния на Вермахт. Гиммлер был слишком хитер, чтобы позволить генералам хоть частично уйти от ответственности за творимые злодеяния. 19 сентября Гейдрих, главный помощник Гиммлера, посетил главное командование Вермахта и сообщил генералу Вагнеру о планах эсэсовцев относительно чистки среди польских евреев интеллигенции, духовенства и дворянства. Свою реакцию на сообщение Вагнера Гальдер поспешил отразить в дневнике. Требование армии. Чистку начать после вывода войск и передачи управления постоянной гражданской администрации то есть в начале декабря. Эта краткая дневниковая запись начальника генерального штаба сухопутных войск дает ключ к пониманию морали немецких генералов. Всерьез противиться чистке, то есть уничтожению польских евреев, интеллигенции, духовенства и дворянства они и не собирались. Просто намеревались просить осрочить ее до вывода армии из Польши, чтобы тем самым снять с себя ответственность. Кроме того, необходимо было считаться с международным общественным мнением. На следующий день после долгого обсуждения этого вопроса с Браухичем Гальдер записал в дневнике, не должно произойти ничего такого, что могло бы дать повод к развертыванию за границей пропаганды о зверствах немцев. 21 сентября Гейдрих передал высшему командованию Вермахта копию своего первоначального плана чистки в Польше. В качестве первого шага предусматривалось собрать всех евреев в города, где их было бы легко сгонять в определенные места для уничтожения. Для окончательного решения потребуется некоторое время и этот вопрос должен оставаться в строжайшей тайне. Но ни у одного генерала, ознакомившегося с этим конфиденциальным меморандумом, не могло остаться сомнений в том, что под окончательным решением подразумевалось уничтожение. В течение двух лет, когда подошло время для его осуществления, оно превратилось в одно из наиболее зловещих кодовых названий – которыми пользовались высшие немецкие чиновники, чтобы прикрыть наиболее ужасные нацистские преступления в годы войны. То, что осталось от Польши после того, как Россия захватила свою часть на Востоке, а Германия официально аннексировала свои бывшие земли и некоторые территории на Западе, декретом Гитлера от 12 октября получило наименование польского генерал-губернаторства. Ганс Франк занял пост генерал-губернатора а Зейс Инквард стал его заместителем. Франк представлял собой типичный образец нацистского гангстера-интеллектуала. Он вступил в нацистскую партию в 1927 году по окончании юридической школы и быстро приобрел среди нацистов репутацию знатока юриспруденции. Остроумный, энергичный, начитанный, поклонник искусств, особенно музыки, он стал крупной фигурой в юридическом мире после прихода к власти нацистов занимая сначала пост министра юстиции Баварии, а затем рейс-министра без портфеля и президента юридической академии и ассоциации немецких адвокатов. Смуглый щеголь крупного телосложения, отец пятерых детей, Франк умело скрывал свою изуверскую сущность под маской интеллектуала и оттого казался менее отталкивающей фигурой среди окрушений Гитлера. Но за внешним лоском таился хладнокровный убийца. Он вел журнал о своей жизни и деятельности, который составил 42 тома, и был представлен суду в Нюрнберге. Это один из самых зловещих документов, выплывших на свет из нацистского мрака, в котором автор предстает как человек, знающий свое дело, холодный, безжалостный и кровожадный. «Поляки будут рабами Германского рейха», — заявил он на второй день своего пребывания в новой роли. Когда однажды он услышал, что протектор Богемия Нейрот приказал вывесить объявление о казни семи чешских студентов, то по свидетельству нацистского журналиста воскликнул. «Если бы я приказал вывешивать объявление о казни каждых семи поляков, то на территории Польши не хватило бы леса на изготовление бумаги для таких объявлений». Гитлер поручил уничтожение евреев Гиммлеру и Гейдриху. В обязанности Франка, кроме изъятия у населения продовольствия, поставок сырья и принудительной рабочей силы из Польши в Рейх, входило уничтожение интеллигенции. Этой операции нацисты дали кодовое название «Экстраординарная акция умиротворения» или «Акция А.Б.». Франку потребовалось время, чтобы осуществить задуманное. О первых результатах стало известно на исходе весны следующего года когда крупное немецкое наступление на Западе отвлекло внимание мировой общественности от Польши. К 30 мая, как явствуют из журнала Франка, он уже мог похвастаться в доверительной беседе, что в деле наметился процесс, несколько тысяч польских интеллигентов лишены жизни или будут вот-вот лишены. «Умоляю вас, господа», — говорил он, «принимать самые строгие меры, чтобы помочь нам в этом деле». И при этом добавлял, что это приказ фюрера. По его словам, Гитлер выразил свою мысль таким образом. «Мужчины, способные руководить в Польше, должны быть ликвидированы. Те, которые следуют за ними, должны быть уничтожены в свою очередь. Нет надобности перегружать Рейх. Нет надобности отправлять подобные элементы в концентрационные лагеря Рейха». Фюрер объяснил, что их надо ликвидировать прямо здесь, в Польше. На совещании, как записал в своем журнале «Франк», начальник полиции безопасности сообщил о ходе выполнения операции «Акция А.Б». Он доложил, что около двух тысяч мужчин и несколько сот женщин были задержаны в начале экстраординарной акции умиротворения, и большинство из них уже суммарно осуждены. Нацистский эвфемизм, означающий уничтожение. В настоящее время готовится новая партия интеллигентов для суммарного осуждения а всего для этой акции будет подготовлено около 3500 человек польских интеллигентов из числа наиболее опасных. Франк не пренебрегал еврейской проблемы, несмотря на то, что гестапо освободило его от непосредственного участия в истреблении евреев. Его журнал пестрит соображениями и выводами, связанными с осуществлением этой акции. 7 октября 1940 года он записал в журнал свою речь по итогам первого года с которой он обратился к нацистскому сборищу в Польше. «Дорогие камерады, я не мог уничтожить всех шей и евреев за один год». «Публику это позабавило», отметил он в этом месте записи. «Но со временем, если вы мне поможете, эта цель будет достигнута». Через год, за две недели до Рождества, закрывая совещание руководящего состава в штаб-квартире в Кракове, Франк произнес такие слова. «Что касается евреев, то хочу вам сказать совершенно откровенно, что их нужно убрать так или иначе. Господа, я вынужден просить вас избавиться от какой бы то ни было жалости. Наш долг – уничтожить евреев. И далее он признался, что расстрелять или отравить 3,5 миллиона евреев в генерал-губернаторстве трудно, но заверил, что в состоянии принять такие меры, которые все же приведут к их уничтожению. Судьба евреев была предопределена. Охота за евреями и поляками, выселение из домов, в которых проживали их предки, начались сразу по завершении военных действий в Польше. 7 октября, на следующий после мирной речи в Рейхстаге день, Гильдер назначил Гиммлера руководителем новой организации – имперского комиссариата по укреплению германской нации. Эта организация должна была осуществить депортацию поляков и евреев из польских провинций – аннексированных германии и заменить их немцами и фольксдойче. Последние представляли собой иностранцев немецкого происхождения, бежавших сюда из прибалтийских государств и различных областей Польши. Гальдер слышал про этот план еще две недели назад и в дневнике отметил, из этих областей выселять вдвое больше поляков, чем туда прибудет немцев. 9 октября, через два дня после принятия на себя функции главы новой организации, Гиммлер издал распоряжение переместить 550 тысяч евреев из 650 тысяч, проживающих на аннексированных польских территориях вместе с поляками, непригодными для ассимиляции, на территорию генерал-губернаторства к востоку от Вислы. Нацисты перегнали на восток в течение года 1 миллион 200 тысяч поляков, и 300 тысяч евреев, и только 497 тысяч фольксдойчи расселились на месте их проживания. Это было несколько лучшее соотношение, чем у Гальдера. Изгонялись три поляка и еврея, а на их место поселялся один немец. Зима 1939-1940 года выдалась, помнятся, необычайно суровые и снежные, и переселение в этих условиях уносило жертв не меньше, чем нацистские пули и виселицы. Подтверждением могут служить высказывания такого авторитета, как Гиммлер. Обращаясь к дивизии СС Лепштандарт после падения Франции, он провел параллель между депортациями, осуществляемыми его людьми на Западе, и депортациями, проводимыми на Востоке. В Польше случалось, что мы должны были гнать при сорокоградусном морозе тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Там нам нужно было проявлять твердость. Вы должны об этом узнать, чтобы тут же забыть, чтобы расстреливать тысячи видных польских деятелей. Господа, во многих случаях гораздо легче идти в бой с ротой, чем подавлять ставшие помехой населения с низким уровнем культуры, осуществлять казни и гнать людей как скот, или выгонять из домов истерично рыдающих женщин. Уже 21 февраля 1940 года оберфюрер СС Рихард Глюке, начальник инспекции в управлении концентрационных лагерей, выяснив обстановку в районе Кракова, информировал Гиммлера, что нашел подходящее место для нового карантинного лагеря возле Аушвитца, в заброшенном и заболоченном районе с 12 тысячами жителей, где кроме нескольких фабрик находились бывшие австрийские кавалерийские казармы. Работы начались немедленно, и уже 14 июня Аушвиц начал функционировать как концентрационный лагерь для польских политических заключенных, с которыми немцам предписывалось обращаться с особой суровостью. Вскоре Аушвицу суждено было стать куда более зловещим местом. Между тем, руководство ИГ «Фарбен Индустрии, крупнейшего немецкого химического концерна, выбрало Аушвиц как вполне подходящее место для нового завода по производству синтетического топлива и каучука. Оно возлагало надежды на дешевый рабский труд, необходимый не только для строительства новых корпусов, но и для эксплуатации новых предприятий. Весной 1940 года в Аушвиц для управления лагерем и снабжения ИГФ Арбен Индустрии, рабской рабочей силой, прибыла шайка отъявленных мерзавцев из СС, в том числе и Йозеф Крамер, впоследствии известный как Бельзинский зверь, и Рудольф Франц Хёс, отсидевший пять лет в тюрьме за убийство. Он вообще основную часть своей жизни провел в тюрьме, сначала в качестве заключенного, затем тюремщика а в 1946 году, в возрасте 46 лет, хваставшийся в Нюрнберге тем, что в Аушвице под его руководством было уничтожено 2,5 миллиона людей, не считая полумиллиона, которым было позволено умереть от истощения. Вскоре Аушвиц превратится в наиболее известный лагерь уничтожения, который следует отличать от концентрационных лагерей, где кое-кто все-таки выживал. Немаловажное значение для понимания психологии немцев имеет тот факт, что при Гитлере даже такие респектабельные немцы, как директора всемирно известной фирмы Egea Фарбан Индустрии, ведущие бизнесмены Германии, люди набожные, намеренно выбрали район лагеря смерти как место, наиболее подходящее для обеспечения прибыли своему предприятию.